Глава 76. На втором этаже так называемой дачи номер 1 в просторном кабинете, сохранившем помпезный интерьер середины прошлого века, мягким облаком расталкивал сумрак зеленый свет. Работала настольная лампа на массивном малахитовом основании под колпаком из зеленого стекла. Хозяин кабинета, невысокий, хорошо сложенный человек, выглядевший моложе своих 61 года, стоял спиной к лампе и смотрел в окно на мерцающую гладь ночного моря. Друзья и враги отдавали должное силе его духа и тела, и он вынужден был соответствовать общепризнанному статусу. Однако сейчас, находясь в одиночестве, Он мог позволить себе не скрывать усталость. Это был президент России. Сегодня он одержал очередную выстраданную победу. Он открыл 22-е зимние Олимпийские игры. Во многом эти игры были его заслугой. Семь лет назад, уверенный речью, он убедил членов МОК провести зимнюю Олимпиаду в южном городе Сочи. За прошедшие годы на берегу моря и в горах с нуля было построено все необходимое для проведения спортивного праздника. Современный аэропорт, железные и автомобильные дороги преобразили город и край. Новые объекты энергетики и инфраструктуры сделали жизнь миллионов горожан удобнее. Но нашлись недоброжелатели дома и откровенные враги за рубежом, призывавшие под надуманными предлогами сорвать праздник. Последние полгода были самыми трудными, но бойкот Олимпиады провалился. Теперь надо было провести ее так, чтобы посрамить любых скептиков. Президент поднял правую руку и взглянул на часы. Пришло время передачи «Дневник Олимпиады». Он вернулся к столу и включил телевизор. Первые минуты передачи были посвящены грандиозной церемонии открытия Олимпийских игр. И вдруг случилось необычное. Телеэкран на мгновение покрылся рябью, потом пошла запись встречи двух лиц, и президент услышал женский голос.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 Недавно он дал согласие о назначении Рысева на одну из высших должностей ФСБ. Президент обладал значительной информацией, чтобы не идеализировать соратников из ближайшего окружения. Однако факты, показанные в фильме, во многом явились для него откровением. Безгрешных людей нет, но существует черта, через которую переступать не позволено никому. Фильм еще не закончился, когда президент уловил главное и позвонил начальнику личной службы безопасности Виктору Сереброву.